Глава 11. Период Тайсё. Демократия Тайсё. Периодом Тайсё великой справедливости называется время правления Юсихито, сына императора Мэйдзи, который занимал престол с 1912 по 1926 годы. В отличие от отца, правление Юсихито было чисто номинальным, поскольку он страдал психическим расстройством, которое связывали с перенесённым в детстве менингитом. и потому не мог принимать участие в политической жизни страны. В 1921 году регентом при отца стал наследный принц Хирохито. Период Тайсё стал временем либерального движения, известного под названием Демократия Тайсё. Ещё при императоре Мэйдзи, в начале 90-х годов XIX века, сформировался институт старейшин Генро, ближайших и при этом неофициальных советников императора. которых по степени их участия в делах правления вполне можно назвать соправителями. Первоначально таких советников было 7. Все они прежде состояли в императорском совете Санги, который был распущен в 1885 году. Статус генро не определялся конституцией или какими-то иными законами, но решения, принимаемые генро, оказывали влияние на действия кабинета министров, то есть определяли политику государства. Кандидатуры на должность премьер-министра также предлагались императору Генро. Проще говоря, при императоре существовал влиятельнейший теневой кабинет, деятельность которого никем не контролировалась. Подобный авторитарный и притом теневой управлении не отвечал духу нового времени. После смерти императора Мейдзи началось движение в защиту конституции, Гокен Ундо, направленное против закрытого олигархического правления государством. Лидерами этого движения стали члены парламента Отзаки Юкио, 1858-1954, и Цуёси Инукаи, 1855-1932, стоявшие на либеральных политических позициях. Возрастание влияния политических партий шло постепенно. Условный период демократии Тайсё разделяют на две части, границы между которыми сложит рисовые бунты 1918 года. 1917 год выдался неурожайным. Дефицит риса привел к спекулятивному взвинчиванию цен. Вдобавок японское правительство ввело пошлины на импорт риса, чего в подобной ситуации делать не стоило. В результате розничная цена одного сё сё примерно равен одной целой восьмидесятой литра очищенного риса кавгу 1918 года. В результате розничная цена одного сё очищенного риса сё примерно равен Одной целой восемь десятых литра. К августу 1918 года возросла с 15 до 50 сен. Сен сотая части юны. В народе зрело недовольство, которое выплеснулось после того, как 3 августа 1918 года в портовом городе Нисихосамати префектуры Таяма (это префектура в центральной части острова Хонсю). Произошло столкновение между полицией и жёнами рыбаков, которые требовали от властей прекратить вывоз риса из города и начали продавать его местным жителям по сниженной цене. От этой искры загорелась вся страна. Беспорядки, сопровождаемые забастовками рабочих и шахтёров, произошли в 42 из 47 префектур. Кое-где, например, в городах Осака, Кобе и Нагое, произошли вооружённые столкновения бунтующих с полицией и высковыми частями. Рисовый бунт удалось подавить только к октябрю 1918 года. Они дали сильный толчок демократическому движению, показали консерваторам, что жить по старому стало невозможно. Сразу же после окончания рисовых бунтов премьер-министром стал Хара Такаси, который принадлежал к простонародному сословию хеймин. Хара Такаси возглавлял партию друзей конституционного правления Рикенси Юкай, или просто Си Юкай. которая была самой влиятельной политической партией Японии в период с 1900 по 1921 годы. Сиюкай считался либеральной партией, но по многим вопросам она стояла на консервативных позициях. Хара Такаси впервые в истории Японии применил принцип формирования правительства из представителей определенных партий и образовал кабинет министров из членов Сиюкай, обладавших парламентарским большинством — кабинет Хара. Премьерство Хара Такаси стало прогрессивным явлением в японской политике, но у Хара был один серьезный недостаток: он не считал нужным вводить всеобщее избирательное право, чего требовали социалисты и настоящие либералы. Из-за высокого имущественного ценза и ряда других ограничений избирательным правом обладало около полутора миллионов, менее трех процентов населения страны. Кабинет Хара пошел лишь на то, чтобы втрое снизить имущественный ценз для участия в выборах. Но эта мера позволила увеличить число избирателей до двух миллионов восемьсот тысяч человек, пять процентов населения. Закон о всеобщем избирательном праве был принят лишь в 1925 году, когда японское правительство возглавлял Като Такааки, лидер коалиции трех партий защиты конституции, Сиюкай, общества конституционного правления, Кансеикай и реформаторского клуба Какусинкура были просто Какусин. Всё-в общем, это право называть было нельзя, поскольку женщинам его так и не предоставили. Возрастной ценз остался высоким, избирать можно было с 25 лет, а избираться с 30. Годичный ценз соседлости не позволял голосовать рабочим, вынужденным часто переезжать с места на место в поисках заработка. Лишались права голоса все, кто получал пособие из государственных или частных фондов. Но всё равно этот закон имел большое прогрессивное значение, поскольку он в четыре раза увеличил численность избирателей. с трех миллионов двухсот тысяч до двенадцать миллионов пятисот тысяч около четверти населения страны получила возможность участвовать в государственной политике посредством своих голосов вместо придворных политиков эпохи Мэддзи в период Тайсё к власти пришло новое поколение политиков, воспитанных в либерально-демократическом духе и получивших хорошее образование можно сказать, что улучшилось качество японской политической жизни Реформы коснулись и императорского дома. Так, например, в 1924 году был ликвидирован институт наложниц. Этот пережиток прошлого не соответствовал образу монарха, правившего просвещённым государством. Отныне семьи японского императорского дома стали моногамными. Участие Японии в Первой мировой войне. В Первой мировой войне Япония примкнула к Антанте союзу Великобритании, Франции и России, который противостоял тройственному союзу Германии, Италии и Австро-Венгрии. Впрочем, Япония могла бы примкнуть к Тройственному союзу, потому что отношения между ней и Великобританией были серьёзно осложнены из-за конфликта интересов обеих стран в Китае. Но перспективы Тройственного союза в грядущей войне выглядели сомнительными, поэтому Япония всё же присоединилась к Антанте. Слово будет сказано, что британское правительство совершенно не настаивало на участии Японии в войне. Поскольку было уверено в победе и не желало делить с Японией Дальневосточный германский трофей, а также не желало представлять японцам как союзникам какие-то преференции в Китае. 7 августа 1914 года, через 10 дней после начала войны, Великобритания направила Японии ноту, освобождающую её от выполнения союзнического долга по договору 1911 года. Однако Катота Кааки, бывший в то время министром иностранных дел, смог устроить так, что Япония вступила в войну на основании выполнения союзнического долга перед Великобританией. Такая формулировка помогла Японии получить до окончания войны все германские права в китайской провинции Шаньдун и тихоокеанские острова, ранее считавшиеся германскими владениями. Однако владеть этими территориями пришлось недолго. От шандунских прав пришлось отказаться под давлением США уже в феврале 1922 года, а тихоокеанские острова перешли к США в 1945 году. После окончания Второй мировой войны 15 августа 1914 года Япония предъявила Германии ультиматум, срок которого истекал 23 августа. Япония требовала вывода всего германского военно-флота из территориальных китайских и японских вод, разоружения оставшихся кораблей и передачи арендованной Германии китайской области Цзяо, Цзяочжоу, с расположенной там военно-морской базы Циндао. Ещё до истечения срока действия ультиматума японские войска высадились на принадлежавшие Германии Маршалловых, Королинских и Марианских островах. Оккупация островов была преподнесена мировому сообществу как защита мира на востоке. Никто из великих держав не возражал против оккупации островов, разумеется, кроме Германии. В преддверии грядущего дележа мира группа островков в Тихом океане никого не интересовала. А для Японии эти острова были важны как океанские базы. Недаром же их впоследствии назовут непотопляемыми авианосцами. 23 августа японские войска начали обстрел крепости Циндао и рассредоточение по Шаньдунскому полуострову. В результате была занята практически вся территория провинции Шаньдун. 7 ноября того же года осаждённая крепость Циндао сдалась, но в руки японцев перешли руины. Перед сдачей крепости немцы уничтожили всё, что только можно было уничтожить, начиная с построек и заканчивая кораблями. На этом активные действия японских войск на суше закончились. Теперь в игру вступили дипломаты, которым надо было закрепить достигнутый успех на бумаге. Китайцы несколько раз требовали выведения японских войск из провинции Шаньдун, но японцы в ответ выставляли свои требования и никуда уходить не собирались. Японские военные корабли активно патрулировали в водах Тихого и Индийского океанов, а также сопровождали транспортные корабли союзников в Средиземном море. Об этом не раз просили британцы и французы, расположение которых было нужно японцам для послевоенного подтверждения своих прав на занятые территории. Также японский флот занимался транспортировкой войск союзников. На японских верфях строили корабли для Великобритании и Франции. В Россию поставлялись винтовки и патроны, а также сапёрный инструмент. В 1916 году России были проданы 3 военных корабля. захваченные во время войны 1904-1905 годов. Речь идёт о броненосцах Пересвет и Полтава, а также о крейсере Варяг, который был поднят после его затопления экипажем и включён в состав японского военно-флота под названием Соя. Все эта помощь позволила Японии ещё до окончания войны получить от союзников гарантии удовлетворения её территориальных претензий. В 1919 году на Парижской мирной конференции, созванной державами-победительницами, Японская делегация потребовала передачи Японии германских прав в Шандуне и германских островов в Тихом океане. И эти требования были удовлетворены, но, как уже было сказано, Шандун Япония лишилась в 1922 году, а островов в 1945. В 1920 году при основании Лиги Наций, правопреемца организации Объединённых Наций, Япония получила постоянное членство в её совете наряду с Великобританией, Францией и Италией. Великие державы приняли Японию в свой круг. Сибирская экспедиция. В российских источниках то, что японцы называют Сибирской экспедицией, зовётся Японской интервенцией на русском Дальнем Востоке. Октябрьский переворот 1917 года, произошедший в России, привёл к продолжительной и ожесточённой гражданской войне, которой не могло не воспользоваться японское правительство. желавшие взять под свой контроль две русские области Дальний Восток и Восточную Сибирь. 12 января 1918 года японский крейсер Ивами, бывший русский эскадренный броненосец Орёл, захваченный во время Цусимского сражения, прибыл во Владивосток для защиты японских подданных, проживающих на российской земле. 18 февраля того же года Верховный совет Антанты принял решение о занятии японскими войсками Владивостока, Харбина, и китайско-восточной железной дороги для спасения чехословацкого корпуса. Чехи и словаки, попавшие в русский плен во время Первой мировой войны, возвращались на родину кружным путём, через Дальний Восток, потому что на их коротком пути стояла недружественная германская армия. Коммунисты чинили им различные препятствия, и чехословацкий корпус смог добраться до Владивостока лишь благодаря тому, что он предоставлял собой не группу военнопленных, а вооружённое и дисциплинированное воинское подразделение. Корпус собирался принять участие в войне на стороне Антанты, поэтому Антанта организовала его эвакуацию из России. Антанта наращивала своего присутствия на Дальнем Востоке. К октябрю 1918 года здесь было 28 тысяч британцев с французами и 10 тысяч американцев. Японцев же было больше всех – 72 тысячи, причем японские части имели собственное командование. Генерал Утаники Кудзу, который командовал японским контингентом, также выполнял роль командующего союзными войсками. Япония стремилась утвердить свою власть в этом регионе не только штыками, но и деньгами. После того, как в июне 1918 года советская власть на Дальнем Востоке была свергнута, японские бизнесмены начали активно скупать у русских земельные участки и предприятия. Также приобретались различные концессии. Нужно было окупить затраты на сибирскую экспедицию, которые в середине 1918 года составляли 160 млн иен, а в целом общая сумма расходов на сибирскую экспедицию превысила 600 млн иен. Положение на занятых территориях было сложным. Против японской армии сражались многочисленные коммунистические партизанские отряды. В начале 1920 года была разгромлена армия адмирала Колчака, на которую Антанта делала основную ставку. Союзники приняли решение уходить, и к апрелю 1920 года на русском Дальнем Востоке остались только японские войска. Япония делал создать на занятой территории подконтрольное ей государство, и в то время казалось, что шансы на это имеются хорошие. США, уже тогда рассматривавшие Японию как будущего противника, начали оказывать дипломатическое давление на японское правительство, требуя вывести японские войска с территории России. 12 марта 1920 года в городе Николаевске на Амуре произошло столкновение между японским гарнизоном и местными партизанами, с которыми незадолго до того было заключено соглашение о мире. Вспыхнули столкновения. Партизаны, имевшие значительное численное преимущество уничтожили гарнизон. Японскому командованию пришлось направить в Николаевск значительные силы. Подобной обстановки не могло быть и речи о выводе войск. Японское правительство объявило, что японские солдаты останутся в России до образования там законного правительства, которое получит общее признание. На острове Сахалин, разделённом между Японией и Россией, тоже был неспокойно, поэтому японские войска заняли северную часть острова, ранее принадлежавшую России. В 1922 году стало ясно, что коммунистическое советское правительство победило в гражданской войне. Пребывание японских войск на территории России утратило смысл. У добавок извне на Японию давили американцы, продолжавшие требовать вывода войск, а внутри страны росло недовольство большими и по сути бесполезными затратами на сибирскую экспедицию. В скором будущем на японцев могла напасть Красная армия, уже разгромившая большинство противников. В октябре 1922 года японские войска отбыли домой. Японская оккупация северного Сахалина продолжалась до 15 мая 1925 года. И была прекращена согласно советско-японской конвенции об основных принципах взаимоотношений, подписанной в 1925 году в Пекине. Так бесславно завершилась Сибирская экспедиция, на которую возлагалось много ожиданий. Великое землетрясение Канто. 1 сентября 1923 года в 11:58:44 по местному времени на острове Хансю Началось землетрясение, получившее в японской историографии название Великое землетрясение Канто, поскольку сильнее всего от него пострадал регион Канто, в котором находятся Токио и Окагама. Эпицентр землетрясения находился в 90 км юго-западнее Токио в заливе Сагами, близ острова Идзу Асима. Всего за двое суток произошло 356 подземных толчков, из которых наиболее сильными были первые, причинившие большие разрушения. У залива Сагами поднялись двенадцатиметровые волны цунами, которые смыли прибрежные поселения. Известный японский физик Тарахику Терада, бывший очевидцем великого землетрясения Канто, описывал свои впечатления так: «Когда я пил чай в кафе, я ощутил внезапное сотрясение земли. У меня было такое ощущение, будто по ногам маем снизу бьют молотом. Здание напротив слегка дрожало и издавало гул в течение четырех или пяти секунд». Когда вибрация уменьшилась, я немного успокоился, но следом пришла другая, более сильная волна. Магнитуда наиболее сильных толчков составляла восемь целых три десятых. Сограла роль не только сила толчков, но и их количество. В Йокогаме, который находился в шестьдесят пяти километрах от эпицентра, процент разрушений был выше, чем в Токио около 25 — около двадцати пяти процентов всех строений. Но то, что не разрушили толчки, было уничтожено пожарами, распространению которых способствовал сильный ветер. Можно сказать, что от Токио и Окуагамы не осталось ничего, кроме пепла и головешек. Остановить распространение огня не было возможности, поскольку водопроводные системы были разрушены, а завалы препятствовали быстрому доступу к местам возгораний. От дыма погибло больше людей, чем было погребено под завалами. Печальный рекорд был поставлен в Токио, где на одной из площадок задохнулось около сорока тысяч жителей, искавших спасения на открытых местах. Помимо Токио и Окуагамы. Пострадало еще 20 городов. В целом же землетрясение причинило разрушений на территории площадью около 56 тысяч квадратных километров. Погибло и пропало без вести около 180 тысяч человек. Более миллиона лишились крыши над головой. До великого восточно-японского землетрясения 2011 года землетрясение Канто считалось наиболее катастрофическим в истории Японии. Великое землетрясение Канто повлекло за собой такое печальное событие, как резню лиц корейской национальности, которую несла жизнь шести тысяч человек. Эта цифра, указанная в корейских источниках, заслуживает большего доверия, нежели официальные японские данные того времени, согласно которым погиб 231 кореец. Резня началась 1 сентября и продолжалась в течение трех недель. В ней принимали участие солдаты и полицейские, то есть те, кто должен был защищать мирное население. Эту позорную страницу в истории страны многие японские историки предпочитают игнорировать. Но можно вырвать страницу из книги, нельзя убрать случившиеся события из истории страны. Поводом к резне послужили ложные обвинения в поджогах уцелевших домов и отравлении колодцев. Полиция была арестована 735 участников резни, но все вынесенные им приговоры были мягкими. К ликвидации последствий землетрясения приступили буквально сразу же. В зоне бедствия объявили военные положения и начали работы по разбору завалов и расчистке территорий. Уже 27 сентября началась выдача ссуд для восстановления разрушенных домов. Общий объем этих ссуд составил примерно 43 миллиона иен. Такие сверхбюджетные расходы, вынудившие правительство к включению печатного станка, привели к скачку инфляции и обесцениванию иены, что в конечном итоге вылилось в финансовый кризис 1927 года. Но в целом ликвидация последствий происходила организованно и быстро. Высказывались мнения о переносе столицы, но всё же решили оставить её на прежнем месте. Восстановление Токио и других пострадавших городов происходило под лозунгом: "Пусть новое будет лучше старого". Улицы спроектировали заново, увеличили количество негорючих каменных построек и тому подобное. Финансовый кризис случился в 1927 году. А в 1924-26 годах в промышленности и торговле наблюдался подъем, вызванный восстановительными потребностями. Смена курса. Великое землетрясение Канто было расценено большинством японцев как наказание свыше за отступление от традиционных ценностей и увлечение вредными западными идеалами. 10 ноября 1923 года император Тайсо, а на самом деле регент принц Хирохито Издал манифест, призвавший японцев отказаться от пагубных иностранных привычек и укреплять здоровый дух японской нации. Интерес ко всему западному быстро угас. Демократизация общества стала расцениваться как вредное дело. Консерваторы начали вытеснять либералов из политики. Начавшись с сокращения армии, в 1925 году расформировали 4 дивизии. Прекратилось. Создались предпосылки для прихода к власти военных, которые опирались на старые представления, не успевшие измениться. За годы демократических преобразований можно сказать, что землетрясение Канто развернуло корабль японской государственности в обратную сторону. Разумеется, дело было не только в землетрясении, сколько в отсутствии гармоничной связи между новыми тенденциями и старыми традициями. С мая 1925 года начал действовать закон о поддержании общественной безопасности, согласно которому всякий, кто сформировал организацию с целью посягательства на кокутай или систему частной собственности, И всякий, кто сознательно примкнул к такой организации, подлежал десятилетнему заключению. Если на систему частной собственности посягали только коммунисты и левые социалисты, то в посягательство на коммутай можно было обвинить любую партию, выступившую с критикой существующих порядков.